Ирина механически подкладывала заливную, подливала воду из высокого графина тонкого белого стекла. Стройная, в обтягивающем красном платье, открывавшем белые худые руки, Ирина казалась немного нереальной, бестелесной. Яркое платье ещё больше подчёркивало её худобу и бледность. "Ты в порядке?" одними губами спросил муж. Ирина попыталась улыбнуться, но улыбка получилась вымученная. Лариса поймала этот взгляд и пнула Ольгу под столом. Ольга из-под очков незаметно подняла глаза и, вздохнув, продолжила есть заливное. "Нет, ну где люди только таких крестин берут? Сколько она у вас уже работает? Прямо вот сейчас пойду и предложу ей зарплату вдвое больше". Римка как всегда громогласна и без всяких комплексов. И главное, я уже заметила, срок для домработницы 5 лет, потом начинают наглеть. Это как в том анекдоте про шофёра, знаете? Рим, да все его знают. Остановил жену Борис. Я не знаю, оживилась Ирина. Начальник спрашивает у своего шофёра. Обстоятельно начала Римка. «Вась, чего ты такой невеселый?» «Да не обращайте внимания», — отвечает Вася. Начальник не унимается. «Нет, ну правда, ну скажи». «Да пустое». Вася не колется, цену набивает. Начальник аж прям не может перенести плохое Васино настроение. «Ну, у меня сердце прямо не на месте. Ну скажи, ну вроде квартиру тебе купили. В Карлову Вару отдыхать ты с женой съездил». Вась, что не так? Вася мялся, жался. Римка смешно гримасничая изображала водителя и наконец говорит: "Понимаете, Иван Иванович, вот всё я вас вожу и вожу, а мне хочется, чтобы вы меня возили". Все дружно захохотали. Даже Ирина наконец улыбнулась. В тему. Люди быстро привыкают к хорошему, и всё им мало. Но Кристину у нас покать хоть-фу. «И готовит неплохо. Ир, согласна?» Илья посмотрел на жену. В его взгляде сквозила тревога. Но Римма ответить не дала. «Да что неплохо. Пальчики оближешь». «Тебе, дорогая, уже вообще есть вредно». Борис чмокнул жену в щеку. «Так я ж не против». Римма воинственно посмотрела на мужа. «Люди, давайте вообще прекратим есть с завтрашнего дня». «Нет, ну действительно. А то, понимаешь, сам с работы приходишь, ищешь пироги с Визигой. Сыновья твои целую ночь только и слышим, как в холодильник. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Вроде на неделю наготовишь, утром встаешь, опять все сожрали. В общем, давайте, за здоровье. Чтобы ты, Илюшка, при такой жратве и при такой крестининой готовке оставался в форме. «Гляди на меня!» «Пусть тебе моя фигура станет уроком!» Римма повернулась к Илье боком и похлопала себя по животу. «Ну, баба!» — про себя подумал Илья. «Никаких комплексов!» «Учись у своей жены!» — продолжила Римма. «Вон как Ирина! Но это ж надо! Ребенку полгода нет! Лет сорок пять и такая фигура!» Римма подошла к имениннику и расцеловала его. Ирина тоже встала на встречу. И тебе здоровья, милая, ремабнела женщину. Ой, шампанское разлилось. Рима, прости, прямо тебе на рукав. Ирина засуетилась. Плюнь. Я всё равно всё в коньково покупаю. На мои габариты разве купишь что в приличном месте? Ир, а ты чего-то сегодня бледная? Или может помада яркая? Помада, Рима, помада. Так не крась такой яркой, а то прямо гейша. Ладно, мужики, кто курить начал? Опять никто. Все ждём, когда вы бросите. И опять не дождётесь. Девки, кто со мной? Да мы с тобой. Разве тебя можно одну отпускать? Ты же весь посёлок переполомутишь. Ольга и Лариса начали выбираться из-за стола. «Идите в зимний сад. Вроде жара уже спала. Все равно там не так душно, как на улице». Илья улыбнулся вслед уходящим. Римма завершала процессию. «Может, одевается она и в Конькова. Может, и толстая. А только баба она видная, ничего не скажешь». Стриженная почти на лосо. Как она сама не скрывала. «Ну, не в парикмахерскую же ходить, дармоедов кормить» купила на Савеловском машинку и стригу всю семью. Это ж надо. Его и Ирина и сама машинка стричься не станет, и ему не позволят. Арема ничего. Сзади болтается одна длинная прядь, что сразу делает причёску стильной. В ушах огромные серьги, небось из пластмассы, но ярко. Такие же бусы. Наряд немного похож на клоунский. Широченные штаны до щиколотки длинный жилет из какого-то невода. Но всё это ей очень идёт. Делает её ещё более статной и своеобразной. Не дать не взять француженка. Но это понятное дело, покарот не раскроет. Борька, как ты с своей командиршей справляешься? Подчиняюсь. А мне нравится. На работе на командуешься, так хочется дома расслабиться и делать что говорят. Это закон сохранения энергии, дорогой. Слышал? Вроде слышал.